Глава 37. Дарья. «В мужчине, сидящем передо мной, точно подвох. Но какой? Его слова слишком сказочные. Он говорит все то, что я хочу услышать, и это настораживает. Где тот хладнокровный Стальнов, который умеет только командовать? Я не говорю, что скучаю по нему, но и новая личность сбивает меня с толку. Люди просто так не меняются». «Даша, что такое?» — спрашивает, отпивая свой черный кофе. Я просто думаю. О чем? О тебе. Насколько хватит вот этой личности? я усмехается и ставит чашку на стол, после чего пристально смотрит на меня своими серыми глазами. Вот, я вижу знакомую сталь. Родная, я хочу помириться только с тобой, а не со всем миром. То, что ты видишь, только для тебя. А дальше я так и буду кричать на подчиненных, запугивать врагов и делать все остальное. Посмеиваясь, говорит, но я вижу, что ему не до шуток. Его слова многое объясняют и, как ни странно, помогают расслабиться. Он старается только ради меня. Приятно. Вот если бы он захотел измениться для всех, в это бы я точно не поверила. И хоть эти старания длятся всего полдня, я готова сделать маленький шаг навстречу. И только сегодня, так как настроение у меня хорошее. Я правда скучала по этому мужчине. Ответ принимается. Так какие планы на день? И да, куда мы отправим твоего брата? Мужчина призадумался лишь на минуту, а после довольно сказал. «Как насчет Лос-Анджелеса? Туда лететь почти 12 часов. Успеют и выспаться, и наговориться». «А недолго? Хотя, может, это и к лучшему. В самый раз. Им лететь туда, потом еще обратно. Рейсы не каждый день, так что парочка будет вместе достаточное время». «Хорошо, но ты уверен, что сегодня есть самолет? Давай свой телефон. Сейчас проверим». «Точно, телефон». Вспоминаю, что я учудила утром и поджимаю губы. Отдаю свой аппарат и вижу, как Яр довольно улыбается, а потом набирает номер и звонит своему помощнику, который должен забронировать пару мест на нужный рейс. Готово. Сообщает, отдавай телефон. У тебя всегда все так быстро. Раз и решил. Если бы я всегда откладывала дела, то не достиг бы тех успехов, что имею. Только движение вперед придает нам сил и дарит цель. Последние слова он сказал с какой-то нежностью, и я даже немного смутилась. «У тебя цель — новая работа? Хочешь создать еще одну компанию?» «Хочу создать семью». Удивленно смотрю на Ярослава. Думала, шутит, но нет, он выглядит серьезным. «Сперва женой обзаведись». «Она уже у меня есть. Милая, нежная и упрямая. И будет только она». «Яр, ты спешишь?» «Нет, я говорю правду. Но я даю тебе время подумать». Ты действительно даешь мне время решить, быть мне с тобой или нет? Что за глупости? Конечно, мы будем вместе. Я даю тебе время подумать, чтобы ты решила, когда нам пожениться. Вот теперь я узнаю этого мужчину. Рассмеявшись, качаю головой. Он не подражаем. А если я скажу через пять лет или десять? Тогда так и будет. Но фамилия у ребенка будет моя. У какого ребенка? У нашего. А Вот покажу тебе мир и заведем. Думаю, как раз через год или два. Ты ведь хотела малыша или двух. Я не против. Наоборот, я буду счастлив прижать его к груди. С неверием смотрю на Яра и опять бьюсь в догадках. Он серьезно? Ты правда хочешь ребенка? Переспрашиваю, так как эта тема для меня очень важна. Я уже сейчас готова стать мамой и очень хотела бы, чтобы и мой партнер разделял это желание. Хочу, но только от тебя. И не сейчас. Дай мне год. Яр тянется ко мне и обнимает мои пальчики. «Родная, я подарю тебе малыша, только давай он родится уже в семье. А для этого мы попробуем узнать друг друга получше. Ты поработаешь на новом месте, закрепишься, я закончу с делами, мы поженимся. Или ты хочешь, чтобы ребенок родился сейчас?» «Нет, не хочу. Он прав. Я не могу дать жизнь малышу, когда сама не уверена, согласна ли я жить с этим мужчиной. Да и на работе мое положение еще шаткое. Нужно скопить денег, все продумать». «Хорошо, давай попробуем». Но ты не будешь давить и шантажировать. Идёт. Слишком быстро он согласился. Прямо чувствую, где-то меня обманывают. Но где? Раз ты поела, пошли кататься. А потом на подписание документов. Идёт. Ты меня покатаешь? Именно. Прокачу по любимым местам. Ты ведь хотела узнать меня получше? Кстати, держи. Яр вытаскивает из внутреннего кармана листок и передает мне. С интересом принимаю его, а потом читаю. Мои глаза, кажется, становятся больше с каждой строчкой. Любимый цвет, любимые блюда, города, машины. На ну, что аллергия? Что ты не любишь? Ты что, написал досье сам на себя? Именно. Тут все честно и точно. Пока пытался узнать о тебе больше, набросал и про себя. Если есть вопросы, задавай. Сегодня я открытая книга. Мужчина расплачивается, бросая на стол несколько крупных купюр, а после берет меня за руку и выводит на улицу. Вот что он за человек? Это разве нормально? Но в то же время именно от стального я другого и не ожидала. На душе становится теплее. Сжимаю листок в руке и улыбаюсь. Я точно влипла, и кажется, уже давно. Прошу, Господи, пусть моя сказка сбудется, и у нас все получится. Ярослав открывает дверцу машины и помогает мне усесться, после чего быстро занимает свое место. Готова к прогулке. Только недолго. Я бы хотела еще со Светой сегодня увидеться. Она мне показалась грустной. Думаю, просто устала от хлопот перед свадьбой. Я слышал, она отстаивает свое мнение во всем. Платье, скатерти, цветы. Мать Хасана в шоке от его выбора, но не спорит. Думала, будет покладистая невестка, а у них весь дом ходуном ходит. Зная подругу, не удивлюсь, если все так и было. И все же она хочет сбежать. Она задыхается там, а Хасан этого не видит. Говорю тихо и ловлю пристальный взгляд. «Даша». Они напоминают тебе нас? К такому вопросу я не была готова, поэтому отворачиваюсь, поджимая губы. Ох и попал, мужик. Неожиданно усмехается и заводит мотор. Ты о чем? Жалко Хасана. Ведь вы уже что-то задумали? Он точно мысли не читает? Ведь если так, то весь наш план полетит к чертям. Срочно придумывая ответ, который должен сбить с толку. Он просто не понял, какое сокровище получил и как с ним обращаться. А ты молодец. «Быстро учишься!» «Так я с тобой дольше». «Ладно, это их дела, сами все решат. А у нас прогулка». Машина срывается с места, унося нас вдаль, а я смотрю на мужчину и пытаюсь понять, а есть ли у нас настоящее и долгое будущее.